При уме люди ошибаются и смешными бывают. Да я и без стариков горел, как в огне. На икону гляжу, а вместо Богоматери тебя вижу. Вот и надумал, поеду, погляжу хоть вблизи. Прямо ведь Бог знает, что говоришь. И доволен теперь, увидел? Может, и доволен. Да ведь в нашим желаниям, Варвара Алексеевна, грани не положено. Оттого, может, и лезем. с свиными рыльями в калашный ряд. Это уж ты, Додон да, т и х о н а ч е р е з край. Уничижение пачи гордости. Да разве я себе? А что, какой есть, такой есть. Ты, говорю, будто не из наших мест. Редкая ты. Вот и вышла. Не в теса не сажусь. Но если бы, Варвара Алексеевна, если бы хоть маленькая от тебя с л о в е ч к о я, наверное, стал бы другим. Можете вы это? Нет, да, Дон т и х о н о ч нет. Я, как говорится, земля опаханная. Я все это знал, знал наперед. Пошли вам, Господь, всего лучшего. А отцу, Алексею Сергеевичу, придется что-то соврать, чтобы он не бронил тебя. Уж раз такое дело, я тебе добра желаю. Да я своего батюшки не особенно-то, однако тебе спасибо, вишь какой ты. Коли душа лежит к человеку, не о себе уж думаешь. Широкого и добродушного лица Дадона все время не сходила тихая улыбка. И говорил он о себе с таким доверием и таким вроде бы излишним откровением, что Варвара сначала приняла его совсем за простоватого малого и отвечала с шутливой усмешкой. Однако, чем больше присматривалась к нему, тем тревожнее понимала, что ошиблась, находя в его открытом лице, в его легкой наивной улыбке, пронзительную доверчивость доброй и чуткой души. «Я, Дадон Тихоныч», — качнув головой, призналась Варвара, — «натерпелась от своих женихов. Не приведи, Господь. Всякому ведь только свое. А ты добрый, честный. Да такую ли еще найдешь?» Но Дадон последних слов Варвары не расслышал, потому что, занятый своими мыслями, вдруг ответил на них вслух. «Да-да, хорошая земелька в пусте не гуляет. И правда». «Своего ума нет, у телеги не займешь. Значит, конец». «А хочешь, да, Дон Тихоныч, я т я познакомлю. Есть у меня на примете славная, милая. Хочешь, а?» Варвара сморщила губы и дружески подмигнула. «Хочешь, спрашиваю? Чтобы только тебя видеть. Такая девушка, да, Дон Тихоныч, такая, что все позабудешь. А меня и подавно. Вот и договорились». Начнутся рождественские праздники, и приезжай. Не я буду, с о с в а т у ю И на том спасибо. Немного успокоенная своим неожиданным, но ловким предложением, Варвара совсем повеселела. Ты, Дадон Тихонович, посиди немного, я подогрею самовар, и мы попьем чайку. Она подхватила самовар, а Дадон опередил е г чтобы открыть перед ней дверь, но, взявшись за дверную ручку, помедлил. «Ты не осердишься, если я до Рождества приеду?» «Раньше». «Не осержусь, Дадон Тихонович. Приезжай накануне». Выйдя на кухню, Варвара сунула самовар на подставку и тут же забыла о нем. Живя всю осень своим близким счастьем, она легко поверила, что помогла Дадону, которому теперь тоже славно и хорошо. «Он чистый и честный», — призналась она. Даже и не подумаешь, что есть еще такие. И каждому словечку веришь. Да и как же иначе-то, когда сама считаю дни, жду, верю. Только у ш и покрова прошли, Боже праведный. Но, растревоженная любовными мыслями, она думала ласково и о Дадоне, и о себе, и больше всего о с е м ё н е Вспомнив, что он должен был уже приехать, Она, закинувшись шалью, на ходу надевая шубейку, выскочила в с е н и на мороз. А Дадон тоже, радуясь своей какой-то неопределенной надежде, долго ходил по горнице, курил, выпил две рюмки на стойке и все ждал Варвару. Из кухни, приоткрыв дверь, заглянул Алексей Сергеевич. Не увидев никого за столом, вошел в горницу и к графину. Потом на тарелке вилкой выцеливал гриб. И, ткнув дважды, не попал, взял пальцами. и д а к ты тут, оказывается?» — удивился он, увидев Дадона, стоявшего у окна закаткой с фикусом. «Инак ты один? А где же Варька?» Он приложил палец к губам и подмигнул на дверь. «А мы там с зятьком хряпнули по рюмашке. Мужик вчистую смаялся зубьями. Полечились. п о д в и г а й с я к столу». «Так Варька-то она что?» «Ох, п о п е р ё ш н а я девка! Но вот она где у меня!» Алексей Сергеевич тряхнул крепко собранным кулаком и, не разжимая его ногтем большого пальца, дернул по острому сам. «Спелись, спрашиваю? На то и оставлены были». «Нет, Алексей Сергеевич, погодить придется. Варвара у вас девушка важная, рассудительная. С ней степенно надо, не сразу». Хозяин вознес было налитый стаканчик, но отставил его и обострил глаза. — Ты сватать приехал, и веди свое дело, а мы сами знаем, что ей надо. — выдумал степенно. — Ты, дом мой, не к о н ф у с ь и слушай, что говорят старшие. Тихон Кузьмич, твой родители я, значит. От отца тебе что было наказано?